Миссия в Маракайбо Пройдя почти 700 миль вдоль северного берега Южной Америки, варяг вошел в узкий и длинный пролив Маракайба. Корабль сел в воду заметно глубже, соленая морская вода за бортом сменилась более легкой пресной. Длинный двухмильный ширины пролив, соединяющий Карибское море с обширным пресноводным озером Маракайба укаймляли поросшие густой тропической зеленью холмы. В месте, где пролив начинал расширяться, переходя в акваторию озера, по правому борту открылся основанный немцами 10 лет назад городок Маракайба. Там и находилась резиденция немецкого губернатора Венесуэлы Георга Хоермута. С высокой кормы Каравеллы на приближающиеся селение, Смотрели наркомы дел республики Зильберман, командир Варяга, младший лейтенант Симонов, и командир роты гвардейцев, младший сержант Красавцев. Городок не впечатлил. После виденных Симоновым и Красавцевым Сан-Хуана, Санто-Доминго и верахруса Маракаева, откровенно говоря, смотрелся просто деревней. И чем ближе приближался Варяг к городку, тем это впечатление усиливалось. Даже индейская столица Тринидада, Конкерабия, и то была в несколько раз больше. Около десятка каменных зданий, из которых только одно двухэтажное, окружались полсотни глинобитных мазанок и примерно сотня тростниковых хижин. Стены вокруг городка не было, только частокол с несколькими сторожевыми башнями по углам. Примерно такой же с какого начинали на Тринидаде сами мартийцы. Дворяк, шедший под машинами, отсалитовал городку холостым выстрелом из пушки и направился к бревенчатому причалу. Там стояли небольшой Ког и средняя Каравелла. С них туземцы выгружали на причал бревна. На берегу уже выселись несколько штабелей отсортированного по породам красного дерева. С одной из башен в ответ приветца набавахнула и выпустила клуб дыма Пушченка. И вверх по флагштоку у двухэтажного дома пополз флаг. Когда варяг самым малым ходом притерся к причалу, там уже появилась группа встречающих. Зильберман узнал партнера по переговорам заместителя губернатора Николауса Федермана и его секретаря. Швартовые концы, брошенные с корабля, приняли туземцы и закрепили на кнехтах. Варяг застыл у причала. На берег перебросили сходни. По ним набор перебрался Федерман со свитой. На берегу остался короткий строй из четырех десятков солдат почетного караула в конзолах довольно потертого вида. Поприветствовав друг друга, согласно дипломатического протокола XVI века, высокие стороны вполне дружески обменялись рукопожатиями в традициях века XX. прошедших ранее двух раундах переговоров Стороны уже слегка притерлись друг к другу. Федерман осведомился, как прошло путешествие. Зильберман поинтересовался здоровьем губернатора. Федерман ответствовал, что губернатор здоров и с нетерпением ждет встречи и примет делегацию глубоко уважаемой республики Камчатка, как только гости разместятся в отведенной им резиденции, в каковой он с удовольствием проводит гостей. В сопровождении взвода гвардейцев делегатов сошли на берег и проследовали в отведенный им одноэтажный особнячок. Людей на единственной улице попадалось мало. Только голопузы и голозадые малолетки, индейцы и метисы, подпрыгивая, что-то выкрикивая, сопровождали делегацию. Немощенные грязные улицы, засыпанные конскими яблоками, погасившиеся плетеные изгороди, не после недавнего ливня здоровенные лужи, с лежащими в них чумазыми хрюшками, кабышащиеся в дорожные пыли куры, усугубили впечатление нищеты, которое создалось у гостей еще на подходе к городку. «Похоже, дела у немцев еще хуже, чем мы знали, со слов пленных испанцев», — подумал Зильберман. «Можно будет на переговорах с ними вести себя еще жестче. Кроме нас». Надеяться им не на кого. А когда испанцы прознают, что немцы заключили с нами торговый договор, то немцам от нас отвязаться уже никак не удастся. Без нашей помощи испанцы их в новом свете в порошок сотрут. Разместившись в скудно обставленном особняке, делегаты, не откладывая, направились к губернатору. Дещерский поставил Зельберману три задачи. Добиться у губернатора разрешения — На посылку двух экспедиций на поиски хинного дерева, организовать совместную с немцами экспедицию за хинным деревом, оценить целесообразность открытия Маракаева торговой миссии. Из Броггауза было известно, что хинное дерево произрастает на средних высотах на склонах высоких гор, а совсем недалеко от озера Маракаиба расположен горный хребет со снеговыми вершинами Кордильера-Домерита. Там решили искать хинное дерево. соваться в тропическую Америку, не имея в достаточном количестве противомалярийного лекарства, было бы полной глупостью. А соваться туда, в ближайшем будущем, так или иначе придется. Хинин, как эффективное средство против малярии, был открыт европейцами в 17 веке. Мартийцы намеревались ускорить это событие. В дальнейшем на добычу хинина планировалось запрячь местных индейцев под немецким руководством. Из того же Бргауза было известно, что каучконосную Гевею следовало искать на Гвианском Нагорье, в южной части Венесуэлы, а добраться туда можно по крупнейшей реке Южной Америки Оренока и ее правым притокам. Но поскольку эти территории были еще практически неизвестны европейцам, то добыча каучука, конечно, С помощью местных индейцев мартийцы намеревались заняться самостоятельно. Привлекать европейцев к поискам и добыче стратегически важного сырья было бы опрометчиво. Экспедицию за каучуконосами планировалось замаскировать под дублирующую экспедицию за хинином. Прибывшую в Маракайба из Европы разведгруппу экспедиция не застала. Разведчики уже отплыли на попутном корабле в О том они сообщили, полученные еще две недели назад радиограмме. Двухэтажный особняк губернатора Хоермута тоже был обставлен довольно скромно, да и сам губернатор внешним видом не блистал, а брюсший, низкорослый мужичок в довольно потертом сиреневом камзоле с широким жабо, в желтых панталонах с пышными пуфами и завитом парике. О его высоком статусе говорил лишь массивный кулон с драгоценными камнями, висевший на крупнозвенной золотой цепи. Опухшее лицо с крупным красным носом и заплывшими глазками делали его похожим на раскормленного мопса. Цвета губернатора тоже не блистала нарядами и здоровым видом. Все несколько смахивали на опустившихся забулдых. Реже знакомым артийцам федерман выглядел подтянутым щеголем. Губернатор, похоже, решил сперва слегка поднадавить до послов. Долго вещал о богатстве крупнейшего в Европе банкирского дома Везлеров, представителем которого он и являлся, о могуществе императора Священно-Римской империи Карла I, которому подчинялась большая часть Европы, покровительствующего банкирскому дому, о благословении самого Папы Римского. Да не на тех напал. Зильберман, терпеливо дав выговориться губернатору, заметил. Мы с положением дел в Европе пока не знакомы, но без нашего дозволения ни одна птица в Новый Свет из Европы не пролетит, как и, впрочем, и в обратную сторону. В самое ближайшее время... Республика намерена взять под свой контроль все порты на Антирских островах и плотно заблокировать все порты на побережье обеих Америк, о чем и было сообщено ранее присутствующему здесь господину Федерману. Только кораблям банкирского дома позволено ходить из нового света в Европу и обратно, что и зафиксировано, подписано высокими договаривающимися сторонами договоре но в договоре предусмотрена и возможность его одностороннего расторжения. А в Европе найдется масса желающих получить монопольное право на торговлю с Вест-Индией, те же голландцы, датчане, португальцы или итальянцы. Губернатор тут же сдулся, теперь он стал жаловаться на тяжелое обстоятельство, возвестить предоставленный много лет назад императору Карлу I, Банкирским домом гигантский кредит не удалось, и уже, вероятно, не удастся. Сколь-нибудь значительных залежей золота или серебра в Венесуэле найти не удалось. поисковые команды немецких конкистадоров забираются в самые глушь, но за все время в индейских деревнях удалось добыть лишь несколько пудов серебра и немного золотых украшений. Богатых царств, типа империи, инков. Или майя, в Венесуэле тоже не оказалось, а вместо дикие индейцы владеют только набедренными повязками. Рабоиндейцы в Вест Индии очень дешевы. Доходы от торговли красным деревом довольно существенны, но для возврата кредита его нужно поставлять в Европу еще сто лет. Да и цены на него в Европе падают. Да развивать сельское хозяйство. Дело долгое, и отбивать кредит экспортом в Европу местных сельхозтоваров тоже придется целый век. Так что настроение в банкирском доме скверное. Республика Камчатка, войдя в ваше тяжелое положение, готова протянуть вам руку помощи. Эксклюзивное право на продажу в Европе производимых в республике товаров поможет выправить финансовое положение банкирского дома если, конечно, банкирский дом будет неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства. Снова взял слово Зильберман. Более того, со словом местных индейцев мы знаем, что в горных лесах Венесуэлы произрастает дерево, кора которого позволяет вылечить тропическую лихорадку, бич всех европейцев, пребывающих в Новый Свет. закупленного у индейцев кора позволило вылечить нескольких наших граждан, заболевших лихорадкой. Заготовка коры этого дерева может стать еще одним важным источником дохода банкирского дома. Если губернатор возьмется за организацию сбора этой коры и доставку ее в республику, то республика обеспечит их переработку в лекарства и предоставит банкирскому дому право торговли этим лекарством во всем новом свете. В Африке и в Европе. Как известно, в Тропической Африке и в Тропической Азии европейцы тоже страдают от лихорадки. Больше ничего объяснять Хоермуту не пришлось. Он и сам жестоко страдал от периодических приступов лихорадки. Да и большинство немцев в Венесуэле мучилось этой болезнью. Далее согласовали проведение двух экспедиций, Одной экспедиции поблизости в бассейне озера Маракайба, другой в бассейне реки Оренока. Экспедицию на Маракайба договорились начать сразу. где Ее личный состав уже находился на борту Варяга. Губернатор выделил в экспедицию своего представителя и трех местных проводников. Экспедицию на Ориноко договорились провести несколько позже. Губернатор взялся срочно подготовить два указа Об организации экспедиций с приказом всем местным властям оказывать экспедициям полное содействие. Поглядев на местное божество от учреждения постоянного торгового представительства республики, Зильберман решил воздержаться. Держать в такой дыре нескольких мартийцев с соответствующей туземной охраной он посчитал нерациональным. Достаточно будет периодических визитов. Камчатцы в новом мире привыкли все делать, не откладывая в долгий ящик. Решено выполнено. Следующим утром, приняв на борт представителя губернатора и троих местных индейцев, дворяк отдал Швартовый и двинулся к юго-западному берегу озера маракайба Выше из узости пролива в обширном акватории озера, имевшего размеры примерно полста на сотню миль, Каравеллу закачало на кроткой озерной волне. Довольно свежий ветер резво погнал корабль к цели. Впереди, стреляя по курсу, в лучах утреннего солнца, сверкал снеговыми вершинами пятитысячный гребень Кордильер. Проведенная штабом проработка вопроса показала, что этот хребет располагался ближе всех других побережью Согласно Баркгаузу, на его восточных склонах и следовало искать дерево. Следующим утром варяг бросил якорь у индейского селения Бубурес. Экипаж с интересом рассматривал хижины, установленные на сваях в сотни метров от берега. Так индейцам меньше докучали жара и кровососущие насекомые. Дневной бриз разгонял малярийных комаров и избивал зной. Собственно, по этим хижинам на сваях испанцы первыми зашедшие в озеро и назвали Эту землю Венесуэлой, то есть маленькой Венецией. На шлюпках на берег переправились члены экспедиции во главе с сержантом Красавцевым, трое мартийцев, сам Красавцев и красофлотцей Нефедов и Мезенцев. Нефедов, заочно учившийся в пединституте на преподавателя биологии, кроме Нефедова, никого так или иначе, связанного с изучением растительного мира, в экипаже не оказалось. Мезенцев был инструктором. Командиры двух отделений гвардейцев, испанцы и два десятка гвардейцев, имели на вооружении холодное оружие, двустволки и обрезы. Часавцев, Медзенцев и Нефедов были вооружены автоматами ППД и пистолетами. Все в доспехах и шлемах. Если прибрежные индейцы уже признали власть испанцев и немцев, то выше в горах обитали еще вполне дикие племена. С помощью сопровождающего немца Эдгара Кюхлера и туземцев-проводников в деревне наняли четыре десятка носильщиков. По возвращении носильщикам обещали железные ножи. В путь двинулись на рассвете следующего дня. Дождя, к счастью, не было. прицела пройти почти 20 километров через заболоченные джунгли, затем еще С десяток километров подниматься по горным джунглям. Широколистые леса Среднегорья, в которых, судя по Пругаузу и росло хинное дерево, должны были начаться с высоты полторы тысячи метров над уровнем моря. По прямой до них было 36 километров. Вернуться планировали через 8-10 дней. Варяг оставался на якорной стоянке у деревни ожидать возвращения, Exp Предстоящий путь существенно осложнялся тем, что экспедиция пришлась на самый пик сезона дождей. В это время количество осадков на горных склонах могло достигать 400 мм в месяц. Примерно такое же количество осадков выпадает в средней полосе России за весь весенний-осенний период. Пешие сообщение между индейскими деревнями обычно осуществляются в сухой сезон, когда реки мелеют, а болото подсыхают. Теперь же даже горные ручьи превращались после ливней в ревущие горные потоки, переправа через которые была невозможна. Трупы, идущие вдоль берегов, становятся непроходимыми. На водоразделах джунгли затапливают вышедшие из берегов болота. В это время индейцы не отходили далеко от деревень. Но острая потребность республики в Каучуке не позволяла отложить экспедицию до сухого периода. Для похода в бассейн Ринока требовались в большом количестве противомалярийные препараты. После совета с проводниками и местными идейцами решили двигаться параллельно рекам, но не вдоль их русел, а ближе к водоразделам. Троп там не было, поэтому дорогу придется прорубать. Впрочем, Первые два километра прошли по вырубке. Легкими даже эти километры не были. Ценные столы индейцы уже уволокали, зато остальные валялись как попало, сцепившись сучами. Да и кустарник, за время прошедшего после вырубки, уже разросся. Эти два километра прошли за два часа. Дальше стало еще хуже. раскидшей от дождей почве ноги тонули, До середины голени. Толстенные стволы, переплетенные лианами и кустарником, преграждали путь. Четверть носильщиков вооружились здоровенными тесаками мачете. Часто сменяясь, носильщики прорубали дорогу через джунгли. Зарубщиками шли носильщики, за ними гвардейцы. Стало сумрачно, дневной свет едва проникал до земли сквозь многослойную густую зелень. Сверху капало и даже лило. Вода смешивалась со стекающим полицем и телам, потом. Жара, духота и стопроцентная влажность. Одежда, сапоги, оружие. Все стало мокрым. На головы сыпался древесный мусор, насекомые и гусеницы. Над головами и вокруг орали и вопили какие-то птицы или звери. За час удавалось пройти не более полукилометра. К счастью, густо населявшие джунгли, ядовитые змеи, пауки, птицы -деды, скорпионы и прочая мерзость расползалась в дороге, услышав частые удары мачете и шорох падающих стволов. Но слепни, мухи, комары и прочая летучая мерзость шума не боялись и густо облепляли медленно идущих людей. Спасали только надетые под шлемы накомарники. Но душно у них было невыносимо. За день прошли километров семь. За час до заката остановились и приступили к подготовке ночлега. дочистили от подлеска относительно сухой пятачок джунглей, оградили забором из срубленных кустов и лиан. Костер удалось разжечь только с помощью керосина. Вся древесина, даже сухостой, промокла насквозь. Насильщики. Готовили еду на костре, гвардейцы на керосиновых плитках. После ужина выставили часовых и вырубились замертво. Но выспаться толком не удалось. Ночью ливануло по-взрослому. Даже не как из ведра, а просто сплошной стеной. Палатки из парусины поток сверху выдержали, но почва вскоре перестала впитывать воду, и весь лагерь оказался по щиколотку в воде, сплошным потоком стекавший под уклон местности. Костер затух, счастью, керосиновой лампы дождь не погасил. Гвардейцы с руганью повскакивали и принялись спасать из воды имущества. Миссия туземцы еще с вечера развесили свои чуки на кольях. Полночи в темноте под ливнем строили помосты из жердей и накрывали их палатками. Лишь каким-то чудом. Никто никого не зарубил топором или мачете. Поспать удалось лишь несколько часов. Теоретически было известно, что теплые и влажные воздушные массы, приходящие с моря, упираются в высокие горные хребты и выливаются проливными дождями. До 3000 тысяч миллиметров осадков в год. Теперь только мартийцы поняли, что это означает на практике, хотя и на островах ливни тоже были не слабыми. Приготовив завтрак, камчатцы кое-как поели вареного батата с тушенкой, аппетита не было совсем, сказывалось полное отсутствие акклиматизации. Все же климат на океанских островах был совсем другим, только место носильщики уплетали за Часов в десять возобновили движение, за день прошли около десяти километров, характер местности изменился, равнина свинилась с пологими холмами. Решили выйти на гребень гряды холмов и дальше идти по гребню. На последнем издыхании вышли на гребень стометровой высоты и встали на ночевку. Наученные горьким опытом, палатки сразу ставили на помосты из жердей. Ночью опять ливануло, но выспаться на этот раз удалось. Устали настолько, что на укусы комаров, проникавших сквозь щели помоста, не реагировали. К счастью, на время ливня комары взяли паузу. Весь следующий день двигались по гребню. Почва здесь была по суше, ноги почти не вязли. Зато подъемы постоянно чередовались со спусками. Всю середину дня пришлось простоять, пережидая очередной ливень. Насиделись, растянув парусиновые навесы. По этой причине прошли всего семь километров. Зато вышли к индейской деревне Турундой стоявший на плоской вершине холма на стыке двух уходящих вверх ущелий, Высота по барометру уже составляла 800 метров над уровнем моря. Торундой был последней деревней, признавшей власть губернатора Хоэрмута. Выше были дикие земли. В деревне взяли еще двух местных проводников. После начовки в деревне пошли от нее прямо вверх по гребню, разделявшему два ущелья. Дождь временно прекратился, облака растянуло, выглянуло солнце. За день прошли около 10 километров по горизонтали и набрали еще 700 метров по высоте. Зона дождевых тропических лесов наконец-то закончилась. Отряд вступил в высотный пояс субтропических лиственных лесов. Изменение характера растительности свидетельствовало, что на этой высоте уже наблюдались выраженные сезонные колебания температуры. Здесь в зимнее время по ночам температура падала до 10-15 градусов. Помимо субтропических, в окружающем лесу начали встречаться и вполне обычные деревья. Дубы, клены, тополя. В верхней части этого климатического пояса и следовало искать хинные деревья. Ночью... Опять лил дождь. Проходимость леса заметно облегчилась. За следующий день прошли с десяток километров и поднялись до высоты 2200 метров. Пальмы и исчезли вообще, зато появились деревья, похожие на иву, ольху и лещину. Лес стал заметно светлее и реже. Хинное дерево, по описанию в Брукгаузе, походило на ольху. Здесь командование решило ставить базовый лагерь. На гребне рассчитали площадку, укрепили периметр лагеря плетнем, установили палатки и шалаши. Утром две поисковые группы в составе пяти гвардейцев, двух проводников и десятка насильщиков, каждая, вышли из лагеря в два ущелья по обе стороны от гребня. Возглавляли группы нефедов и Мизенцев. Обе группы должны были подняться вверх по ущельям, затем спуститься обратно к лагерю. Учитывая, что отряд находился на потенциально враждебной территории, Красавцев поставил четко ограниченную задачу. Три часа хода вперед и вверх со сбором образцов растительности, затем перекус сухим пайком и возвращение. Поисковые группы имели ракетницы с сигнальными ракетами. Третья группа с самим Красавцевым, Осталось в лагере на подстраховке. Трое местных, не выдавая себя, следили из зарослей за парой бледнолицых, сопровождаемой ладонью индейцев в железных рубахах, а также двумя ладонями береговых индейцев, вооруженных большими железными тесаками. Старший из воинов, хитрый змей, много раз слышал рассказ о несмертельном громовом оружии бледнолицых. Блинолинцы и одоспешные индейцы за спинами на ремнях несли блестящие железные палки. Хитрый змей догадывался, что это и было то самое громовое оружие. Захватив такое оружие, хитрый змей прославил бы свой род навсегда. Кроме того, враги имели железные сабли и железные одежды. Железо хитрый змей знал. У вождя племени был железный нож, захваченный им у береговых, и медное копье, доставшееся ему от прежнего вождя. От вождя племени горных архаров хитрый змей слышал, что 13 лет назад воины племени столкнулись в бою с отрядом бледнорицых, вторшихся на территории племени. Громовое оружие и железные сабли врагов нанесли племени тяжелые потери. Их железные рубахи не пробивались копьями с костяными наконечниками и каменными топорами. Племя потеряло почти половину воинов, но бледнолицы дальше не прошли. Вождь утверждал, что племя одержало победу. Хитрый змей не верил вождю насчет одержанной победы. Была бы победа, были бы и трофеи, железные рубахи, сабли, громовое оружие. А их не было. Значит, племя проиграло битву. Правда, дальше на территории племени враги не прошли. Может, просто передумали. Хитрые змеи с товарищами проследили были на лицах до их лагеря, оставшись незамеченными, и даже пересчитали врагов. Затем бегом двинулись в деревню, чтобы успеть до темна. Услышав новость, вождь объявил общий сбор. Несмотря на ночную тьму, в другие деревни племени побежали гонцы. Хитрого змея с тремя другими воинами отправились следить за бледнолицами. После возвращения поисковых групп Нефёдов с Меденцевым провели экспресс-анализ доставленных образцов. Образцы коры каждого вида они измельчили, растерли и попробовали на вкус. Два образца имели характерный привкус хинина. Цель экспедиции была достигнута. Оставшиеся в лагере насильщики не сидели без дела. Красавцев, гвардейцы, да и все местные прекрасно понимали, что находятся на враждебной территории. Прибрежные племена довольно часто воевали с горными. Весь подлецев в радиусе 40 шагов вокруг изгороди был вырублен. Остались лишь голые толстые стволы, очищенные от веток до высоты в 3 метра. Весь заготовленный таким образом хворост Пошел на укрепление изгороди. Плетень из веток, заплетенных вокруг вбитых в землю кольев, довели до высоты два с половиной метра. С внутренней стороны из жердей построили помост для стрелков и будки с амбразурами для караульных, выступающие выше уровня стены. Изгородь вполне защищала гарнизон от стрел и копии с костяными наконечниками, которыми могли быть вооружены туземцы. На ночь выставили четыре караула, в каждом по одному гвардейцу и по два местных носильщика с тесаками. Носильщики должны были в случае нападения прикрывать стрелка, давая ему возможность перезаряжать двухстволку. Свина караулов каждые три часа. Снаружи изгороди, ниже сторожевых будок, вывесили 4 керосиновые лампы, так, чтобы карауль не оставались в тени. В то же время Все подходы к изгороди снаружи были освещены. В штабной палатке вместе со сменным начальником караула дежурил резерв в составе трех гвардейцев и шести носильщиков. Представитель губернатора Кюхлер предупредил, что горные туземцы любят нападать ночью. Местные проводники подтвердили, что горные, как бандиты, предпочитают нападать из-под тяжка или ночью. Поэтому Красавцев к организации караульной службы подошел со всей серьезностью. Однако ночь прошла спокойно, если не считать очередного ливня. С утра поисковые группы выступили снова по тем же маршрутам. Требовалось определить примерное количество хинных деревьев на единицу площади горного склона и набрать побольше коры. Представитель губернатора пошел к с группой Нефедова, чтобы посмотреть на хинные деревья в натуре. Красавцев приказал поисковикам возвратиться в лагерь за два часа до заката. К вечеру группы вернулись, набрав 11 мешков хинной коры. За день вырывку вокруг лагеря расширили до 50 метров, а высоту изгороди до 3 метров. Корулы на ночь назначили в том же порядке. За день в деревню подтянулись воины из остальных пяти деревень племени горных архаров. На закате все войны выступили в поход. Всего 166 воинов. Было время, когда племя могло выставить до тысячи воинов, но три прошедших за последние 20 лет моровых поветрия резко сократили численность племени. Тем не менее, по количеству воинов Силы племени превосходили противника втрое. К тому же вождь надеялся застать врагов врасплох и перебить их сонными. За четыре часа вождь Орлин Коготь привел своих воинов к лагерю пришельцев. Враги успели укрепить свой лагерь. Подходы к нему были ярко освещены. Вождь повелел воинам скрытно окружить лагерь со всех сторон и приказал ждать. Хитрый змей доложил, что лагерь спит, Но на стене выставлены караулы. Противник ни о чем не догадываться. Вождь дождался. Ближе к середине ночи хлынул очередной тропический ливень. Видимость со стены упала до 15-20 шагов. Отражаясь в густо падающих каплях, ламп закрыл окружающий лагерь, лес матовым светящимся пологом. Сменный начальник караула Мизенцев как раз вышел Из штабной палатки в очередной раз проверить караулы. С одной из башен дуплетом грохнули выстрелы. В ответ со всех сторон донесся яростный вопль, перекрывший шум ливня. Выстрелы загрохотали со всех башен. Через несколько секунд рванули ручные гранаты. У каждого караульного гвардейца их было по 6 штук. Из палаток выскакивали гвардейцы с оружиями и савлями. Из холошей настильщики с мачете, топорами и лопатами в руках. Через изгородь в лагерь своим и воплями горохом сыпались нападающие. На изгородь туземцы залезали, как обезьяны. Частые разрывы гранат не смогли снять их атакующий порыв. В свете нескольких керосиновых ламп, освещающих внутренний двор лагеря, в густых струях дождя закипела кровавая сеча. Сделав по два выстрела, гвардейцы отбросили ружья. Перезарядиться никакой возможности не было. Только карауль не башен. Из расходов все гранаты продолжали стрелять дуплетами практически в упор. Пулей мощных трехлинейных патронов, даже выпущенные из коротких и гладких ружейных стволов, деревья ретуземцев на вылет. Специальным распоряжением Наркома обороны экспедиция была полностью снабжена патронами, произведенными исключительно в двадцатом веке. Обороняющиеся сгруппировались вокруг штабной палатки. Четыре сторожевых вышки тоже остались в их руках. От вышек нападающих отбросили разрывы гранат. Мало кто успел надеть кирасы и кольчуги, только караул рубился в доспехах. Двое испанцев, отстрелявшись из обрезов, ринулись в гущу нападающих, стремительно орудуя мечами направо и налево. Они-то доспехи одеть успели. От них не отставал и кюхлер. В доспехах они работали, как самоходные мясорубки. Трое мартийцев в рубку не полезли, оставшись у штабной палатки за спинами гвардейцев и носильщиков, часто стреляя одиночными из автоматов. Бой шел на коротке. Промахнуться по врагу было трудно, сложнее было не попасть по своим. Выручало то, что все нападающие были в боевой раскраске, а свои носильщики — бизоной. Стрельба и яростнорубка продолжалась минут 5-7 показавшихся мартийцам целым часом. Затем туземцев отжали к стене, все же копья с костяными наконечниками и каменные топоры против огнестрельного оружия и стальных мечей не тянули. Весь двор был завален телами. Грозный вой туземцев постепенно свинился воплями раненых. Нападающие сначала поодиночке, а потом толпой рванулись к стене, пытаясь уйти от верной смерти. Их рубили со спины, снимали выстрелами с гребня стены. бартицы пришли на стрельбу короткими очередями. Некоторое время стрелки на башнях еще вели огонь, затем замолкали и они. Тишина не наступила. Попили раненые. Продолжала с шумом валиться с черного небосвода вода. Красавцев приказал командирам подобрать своих раненых и перенести их в палатки. Своих погибших собрать в одном месте и доложить о потерях. Насильщики между тем, приняли добивать чужих раненых. Медзенцев и двое инструкторов отделений приступили к оказанию медпомощи. Бригадир носильщиков Через немца спросил у Красавцева, будут ли камчатцы снимать скальпы с убитых ими врагов. Кюхлер пояснил, что таков у местных обычай. Чем больше снятых скальпов, тем авторитетнее воин. Порекомендовал не препятствовать, чтобы сохранить добрые отношения. Красавцев разрешил местным снять скальпы со всех убитых врагов, кроме двух легко раненых. Камчатцы на скальпы не претендовали. Носильщики обрадовались, как дети. Дошло до боевых плясок и боевых воплей. Каждый носильщик вдруг резко стал крутейшим войном. Красавцев велел им прекратить и помогать своим раненым. Кюхлеру поручил допросить пленных и выяснить, возможно ли в ближайшее время новое нападение. Потери оказались серьезными. Четверо городейцев убиты, трое тяжело ранены, Потери насильщиков 16 убитых и 9 серьезно раненых. Потери вооружения, кроме израсходованных гранат, не зафиксировано. Легкие ранения получили все Костяные наконечники копий, достали всех, даже от оспешенных бойцов в руки и ноги. Но чтобы получилось серьезно рано, такой наконечник должен был попасть в уязвимое место. Некоторые насильщики... Получили до десятка колотых ран, но остались на ногах. Фехтовальных навыков они не умели, зато рубить с одного удара тяжелыми тесаками столы толщиной в руку наловчились вполне. Вот руки они и рубили, а также головы, ноги и туловища. За испанцами остались целые просеки из мертвых тел. Перед сторожевыми башнями трупы лежали в два-три слоя. Слоями их укладывали последовательные разрывы гранат. Меньше всех пострадали гвардейцы на башнях и мартийцы, хотя досталось и им. Туземцы не только кололи копьями, но и метали их. Довольно метко, надо заметить. Подсчет потерь противника завершили только утром. Некоторые трупы обнаружились в кустах вокруг лагеря. Всего нападающие потеряли убитыми 117 человек. Сколько ушло легко раненых, осталось неизвестным. Неходячие тяжелораненые превратились к утру усилиями насильщиков в трупы, лишившись при этом скальпов. По результатам допроса бывших пленных, Кюхлер доложил, что напавшее племя горных архаров лишилось двух третей воинов. Из остальных наверняка половина серьезно ранена, остальные до смерти напуганы. Так что племя небоеспособна и вскоре станет жертвой соседних племен. Другие племена базируются на достаточном удалении, поэтому в ближайшее время нападения можно не опасаться. Медзенцев с помощниками промывал, дезинфицировал, зашивал раны, перевязывал. Весь запас перевязочных материалов, йода и спирта был зарасхорован. Красавцев принял решение прекратить сбор коры и отходить. Раненые нуждались в срочной медпомощи. Утром соорудили волокушей для тяжелораненых и двинулись в обратный путь. Шли по уже пробитой тропе, к вечеру дошли до деревни. Здесь добрали еще два десятка носильщиков. На рассвете выступили, раненых несли на носилках, шли без перерыва на обед. К ночи дошли до Бубуреса. Все же вниз идти легче, чем вверх. Да и тропа уже прорублена. Раненых насильщиков оставили в деревне. Погрузились на варяги и к ночи пришли в Маракайба. На следующий день утром провели переговоры с губернатором. Согласовали закупочную цену на хинную кору в размере одного эскуда за пуд с заставкой в Красногорск. Губернатор хоерму был явно воодушевлен, появлением нового стабильного источника дохода, да и потом рассчитывал серьезно заработать на перепродаже хинина в Европе и в Новом Свете. Хайрмут пообещал поставить первую партию коры через три недели. Не откладывая в долгий ящик, варяг задымил трубами и отошел от пристани. Раненых нужно было доставить в госпиталь Ленинграда, возможно, скорее.